Голова пятьдесят вторая. Я мгновенно согнулся, поклонившись как можно ниже. После того, что случилось с Бараком, я не оказывал Пейджету должного почтения, но, встретившись лицом к лицу с королем, инстинктивно выразил покорность. Я успел лишь заметить, что на Генрихе был длинный камзол, как и в тот день, когда лорд Парр показал мне его из окна, и что голова его с легким, как дымка белыми волосами, не покрыта. Возникла пауза. Кровь прилила мне к лицу, и я подумал, что сейчас лишусь чувств. Но никто не смел выпрямиться и посмотреть в лицо королю, пока тот сам не обратится к нему. Потом я услышал смех его величества. Это был натужный скрип, странным образом напоминающий смех казначея Роуленда. Наконец Генри заговорил неожиданно, тонким для своей могучей комплекции голосом, который я еще помнил по Йорку. «Значит, хитроумный Пейдж, от которого...» Не зря прозвали мастером интриг, разоблачил тебя. Э кто ты, я смотрю, съездил тебе по морде, и снова раздался скрипучий смех. Я полагаю, ваше величество, что это была драка, прежде чем Стайс схватил Шардлейка, ставил Уильям. Что ж ты уже рассказал ему? Ничего, ваше величество, вы же говорили, что сами хотите это сделать. Король произнёс всё тем же тихим голосом, но теперь я ясно различил в нём угрозу. Ладно, сержант Мэтью Шардлейк. Выпрямись. Я разогнался. Моё разбитое лицо пульсировало болью, и я медленно поднял взгляд на Генриха VIII. Бледное, брюзглое лицо правителя покрывали морщины, и оно выражало страдания и усталость, а его борода, седая, как и волосы, была реденькой и тонкой, словно паутина. Его огромная туша с трудом втиснулась в шелковые подлокотники кресла, а перевязанные ноги раздулись по краям тугих повязок. Но какой бы гротескной и жалкой не казалась фигура короля, взгляд Генриха оставался по-прежнему устрашающим. Хотя на висевшем на стене портрете самыми ужасными казались глаза монарха, однако на самом деле страшнее всего был маленький рот его величества со сжатыми губами, прямыми и твердыми, как лезвия. между толстыми вислыми щеками, злой, безжалостный. А взгляд на него у меня вдруг всё поплыло перед глазами, как будто бы это происходило не на самом деле, а в каком-то кошмаре. Я почувствовал себя странно оторванным от мира. У меня на мгновение закружилась голова, и я снова подумал, что сейчас лишусь чувств. А потом перед моим мысленным взором опять возникла взлетающая в воздух рука барока, вся в брызгах крови. и я конвульсивно дернулся. Король еще некоторое время не отрывал от меня глаз, после чего повернулся и махнул рукой Сомерсу и стражнику. «Уэлл, наполни мой кубок и убирайся вместе со стражником. Два горбуна сразу — это слишком!» Шут налил из фляги вина, а обезьянка с привычной легкостью припала к его плечу. Генрих поднес к губам кубок, и я мельком заметил его серые зубы. «Божья смерть!» пробормотал он. Это вечная жажда. Сомерс и стражник вышли и тихо закрыли за собой дверь. Я быстро взглянул на Пейджета, и он в ответ тоже посмотрел на меня своим бесстрастным пустым взглядом. Глаза короля снова нацелились на меня, и он проговорил с тихой угрозой в голосе: "Итак, мастер Шардлык, я слышал, что ты проводил время с моей женой. Нет, ваше величество, нет. Я заметил панику в собственном голосе. Я просто помогал ей разыскать. «Разыскать что? Уж не это ли?» Генрих с трудом протянул руку к столу позади себя, и его, на удивление, тонкие пальцы схватили стопку листов. Он снова повернул свою тушу ко мне и показал бумаги. Я увидел почерк королевы на разорванной первой странице, той самой, плачок которой остался в пальцах умирающего Грининга, «Стенание грешницы». Я почувствовал, как пол уходит у меня из-под ног, и снова, в который уже раз едва не упал в обморок. Однако сумел сделать глубокий вдох. Король смотрел на меня в ожидании ответа, сжав свой маленький рот. Тут стоявший рядом со мной пейдж проговорил: "Естественно, мастер Шардлей узнав от своего шпиона в кружке янабаптистов, что они выкрали написанную королевой книгу, я сразу же сообщил об этом его величеству". Он велел принести сие сочинение ему, а секта уничтожить. Рукопись всё это время находилась здесь. Я с глупым видом уставился на книгу. Значит, все наши усилия, долгие месяцы тревоги и страха, как и то, что случилось с барком сегодня вечером, всё это было напрасно. Король с самого начала держал рукопись у себя. Узнав правду, я должен был прийти в ярость, но в присутствии Генрих не было места никаким эмоциям, кроме страха. Он ткнул в меня пальцем, и его голос захрипел гневом. В прошлом году у Шардлайк мы с королевой были в порцмуте. Я увидел тебя посреди толпы, когда въезжал в город. Я в изумлении поднял на него глаза, а Генрих продолжал: "Да, я запомнил тебя, как запоминаю всех, на кого имею причину смотреть с недовольством". Помнится, однажды тебе уже не удалось найти украденные бумаги. Дело было в Йорке, пять лет тому назад. Я судорожно сглотнул. Тогда король публично оскорбил меня. Однако он мог сделать кое-что и похуже. Если бы узнал, что я все-таки разыскал тот тайник с документами, но счел за благо их уничтожить. Я посмотрел на его величество в иррациональном страхе, что эти пронзительные глаза могут прочесть все мои мысли, увидеть то, что я натворил в Йорке, и даже угадать мои недавние мятежные мысли о вере анабаптистов. Гнев в голосе правителя усилился. Божья кровь, отвечаю своему королю негодяй. Я Я очень сожалею, что огорчил вас, ваше величество. Это прозвучало трусливо и жалко. Ещё бы не сожалеть. Ты когда я увидел тебя в прошлом году в Портсмуте, где тебе абсолютно нечего было делать, Повелел Пейджуту разовраться и узнал, что ты заходил к моей жене в порт-честерский замок и что выполнял для неё поручения юридического характера. Я позволял это мастер Шардлайк и бы знаю, что когда-то ещё до нашей женитьбы ты спас Екатерине жизнь. Генрих медленно наклонил голову. Да, Кранмер потом рассказал мне об этом. И вот тон сразу смягчился, и я понял, что король в самом деле любит свою супругу. И тем не менее, все эти месяцы он пользовался ею как инструментом в своих политических махинациях, заставлял бедную женщину постоянно испытывать страх за свою жизнь. Затем голос его величества снова ожесточился. Я не люблю, когда к моей жене приходят посетители без моего разрешения, поэтому, вернувшись из Портсмута, велел установить за ней наблюдение. Он с ипло рассмеялся. Не то чтобы я подозревал мою Кейт в том, что она изменяет мне с безобразной и горбатой тварью вроде тебя, но в последние дни я слежу за всеми, проявляющими слишком большой интерес к тем, кого я люблю. Меня уже не раз предавали женщины, с горечью добавил Генрих. Моя супруга не знает, что некоторые её друзья у нас под колпаком. Пейджт умеет подбирать для наблюдения и слежки людей искусных и осторожных. Да, сэр Уильям. Король полуобернулся и хлопнул своего личного секретаря по плечу, от чего тот пошатнулся. Пейдж зажмурился, но не дрогнул. От этого движения всё необъятное тело правителя, на котором не было корсета, заколыхалось как в студень. Я с трудом сглотнул. Ваше величество, я с большим почтением отношусь к королеве, но только как скромный слуга и как человек, неизменно восхищающийся её добротой, её познаниями в религии, Вдруг резко спросил Генрих. Я глубоко вздохнул. «Мы с Ее Величеством не обсуждали такие вопросы», — сказал я. И мне тут же вспомнились наши беседы в галерее. Я солгал. Просто и явно. Поскольку сказать правду столь грозному правителю означало подвергнуть Екатерину опасности. Мое сердце бешено заколотилось. И с превеликим трудом, сдерживая дрожь в голосе, я продолжил. И при наших с нею разговорах в Лондоне В Портсмуте всегда кто-то присутствовал. Мариодал, например, или еще кто-нибудь. Я почти заикался. Слова, которые я произносил, буквально спотыкались одно от другое. Король взглянул на Пейджета, который презрительно смотрел на меня. Сэр Уильям пояснил. «Шпион из Тайса, адвокат Билкнеп, а потом эконом Брокет не доносили ни о каких ваших связях с королевой или ее двором в течение года. Но потом...» В прошлом месяце вы вдруг ни с того, ни с сего приняли присягу в её учёном совете с поручением, как говорили, найти пропавший перстень с драгоценным камнем. Но эконом Брокет подслушал, как вы беседовали с Уильямсом Сесилем, человеком лорда Пара, и узнал, что на самом деле вы разыскивали стенание грешницы. Поиски привели вас к союзу с Ричардом Ричем, который охотился за бредовыми записями Н. Аскью. Я вспомнил, как Сесил пришел ко мне после убийства Элиаса. Этот негодяй Брокет, должно быть, тогда и впрямь подслушивал за дверью. Если они все это знали с самого начала, подумал я, нет смысла продолжать лгать про пропавший перстень. В полнейшем ужасе я осознал, в какой переплет попал, и мое избитое лицо дернулось. Король заговорил снова, теперь странно спокойным тоном. — Э, Наскию, я не хотел, чтобы эту женщину пытали. Я лишь ждал Ризли разрешения слегка надавить на неё. Он чуть калыхнулся в своём кресле, но потом строго добавил: "Так что это целиком и полностью их вина, его и речи. Пусть пострадают, если записи ASCII опубликуют". Тут Генрих снова взглянул на меня и проговорил с извивительной холодностью: "Королева должна была сказать мне о существовании рукописи и о том, что её украли". "Не устраивать розовский под прикрытием лжи о пропавшем персне. Что скажешь на это, адвокат?" Я судорожно сглотнул и решил, что каждое произнесённое сейчас мною слово должно быть тщательно взвешено, чтобы защитить её величество, отклонить все возможные обвинения Екатерины в неверности, иначе всё поистине было напрасно. Я набрал в грудь побольше воздуха. Когда лорд Пар советовался со мной сразу после пропажи рукописи, королева была страшно расстроена и испугана в связи с в связи с последними событиями. Я знал, что своим последующим заявлением могу подписать себе смертный приговор, однако решительно продолжил. Это я попросил её величество позволить мне попытаться тайно разыскать книгу, используя в качестве прикрытия историю про украденный перстень. Завтра я буду допрашивать лорда Пар, тихо предупредил Пейджет. Услышав это, я испытал облегчение. Я знал, что дядя королевы, при всех своих недостатках, тоже сделает всё, чтобы отвести ответственность от племянницы и возложить её на себя. А чтобы наши истории совпадали, я добавил. Лорд Пар согласился с тем, что мы должны попытаться тайно разыскать рукопись. "Кто ещё знал об этом?" резко спросил король. Только архиепископ Кранмер. После того, как королева написала эту книгу, она поняла, что ее могут счесть слишком радикальной. Она поинтересовалась его мнением, и милорд-архиепископ заявил, что публиковать подобное сочинение нельзя, но руку песнил спели уничтожить, потому что она пропала. «Ее украл тот стражник», — осмелился сказать ей. «Так что королева не обманывала вас, ваше величество». Она намеревалась сразу сжечь книгу, чтобы не прогневать вас. Правитель молчал, наморщив лоб. Потом он пошевелил ногами и поморщился от боли. А когда снова посмотрел на меня, выражение его глаз изменилось. Значит, королева боялась меня прогневать, тихо уточнил он. Да, ваше величество. Когда обнаружилась пропажа, она была потрясена, растеряна, что и неудивительно. После всех этих месяцев, когда гарденер Его приспешники пытались настроить меня против супруги. В голосе Генриха нарастал гнев, но к счастью, в данный момент объектом его ярости был уже не я. Герднер говорил мне, что Екатерина якобы еретичка, отрицающая мессу. Они хотели снова разбить мне сердце. Он откинулся в своём кресле, но я знал их методы. И я знал, что моя Кейт искренна в своей вере, единственная после Джейн. Поэтому я сказал этим интриганам, что не предприму ничего без убедительных доказательств. А они не сумели их привезти. Ни одного. Вообще ни одного. Его лицо покраснело, и на лбу показался пот. Эти негодяи пытались настроить меня против Кейт и вернуть обратно в лоно Рима. Теперь я вижу их насквозь. Они заплатят за все». Эта речь закончилась приступом болезненного кашля, отчего лицо короля потемнело и приобрело коричневый оттенок. Стянание грешницы, которое он держал на коленях, начало соскальзывать на пол. Я инстинктивно наклонился на Пейджета, бросив на меня сердитый взгляд, сам вернул рукопись в руки правителя, а потом взял его кубок, торопливо наполнил и протянул обратно Генриху. Король жадно выпил и тяжело дыша откинулся на спинку. Уильям пробормотал: "Ваше величество, может быть, не стоит слишком много говорить перед этим человеком". "Нет", ответил король. "Есть вещи, которые Шардлейк должен знать". И посмотрел на меня. Когда рукопись принесли мне, я испугался того, что там могло быть написано, но я прочёл её. Тут совершенно неожиданно губы Генриха сложились в чопорную улыбку. Пожалуй, суждения Екатерины немного легкомысленны, но и во величество пренебрежительно махнул рукой. Королева всего лишь женщина, и она излишне эмоциональна. Здесь ничего не говорится против мессы. Книга определённо не еретическая. Он говорил высокопарно, без апелляционно, как и подобает человеку, уполномоченному выносить суждения о самом Боге, каковым Генрих искренне себя и считал. Страх, Кейт, чрезмерен. заключил он. Я подумал, как быстро у него сменяются чувства, которые он совершенно не скрывает. По крайней мере, сейчас, хотя события последних месяцев и показали, что его величество может быть так же холодным и скрытным. И всё же последние слова монарха вселили в моё сердце надежду. Может быть, пришла пора сказать Ей Величеству, что рукопись у вас? нерешительно спросил Пейдж. Нет, ответил король. И в голос его вернулась резкость. В эти непростые дни чем больше козырей у меня в рукаве, тем лучше. И осознал, что он хранил книгу у себя, пока миссия Бертано не провалилась окончательно, оставляя себе возможность решить вопрос не в пользу партии реформаторов. Тогда протестантская королева стала бы помехой, и стенание грешницы осталось бы грозным оружием. Да, Генрих любил жену, но в конечном итоге, как и все в его королевстве, она была лишь пешкой на шахматной доске. Он убил бы супругу, если бы вдруг решил, что так надо для пользы дела, пусть и даже не слишком охотно. И уж, конечно, виноват в этом оказался бы не он сам, а кто-то другой. Король снова испытующе посмотрел на меня. Значит, это ты склонил королеву сохранить пропажу в тайне. Теперь в его голосе прозвучало сомнение. Я вспомнил, как лорд Парр рассказывал мне о внушаемости Генриха, о том, что король склонен принимать желаемое за действительное, а неверность ему считает величайшим из грехов. Теперь я не сомневался, ему хотелось верить, что пропажу рукописи скрывали от него не по инициативе королевы. Он бы предпочел обвинить в этом меня, человека, которого презирал и который в политическом отношении совершенно ничего для него не значил. Пожалуй, Генрих уже выбрал меня в козлы отпущения, и, наверное, поэтому сказал мне так много. Но после того, что случилось этой ночью, мне было уже всё равно, и поэтому я ответил твёрдо, хотя и знал, что это может означать для меня смерть. Да, ваше величество. Генрих ненадолго задумался, а потом раздражённо произнёс: "Но всё же Кейт обманывала меня". Я набрал в грудь побольше воздуха. Каким-то образом ко мне вдруг вернулось красноречие, как в решающий момент судебных слушаний. Нет, Ваше Величество, королева тут абсолютно ни при чем. Это я за спиной у вас охотился за стенанием грешницы. Хоть и с усилием, королю удалось немного выпрямиться в кресле. Он молчал, пытаясь решить, какую роль во всем этом играла его жена. Наконец правитель как будто пришел к заключению. Он поддался вперед. и его глаза стали безжалостными. — Ты наглый, грубый, подлый, горбатый хам, — проговорил Генрих тихо, хотя и отчетливо чувствовал его ярость. — Такие, как ты, проклятия нашей страны. Они смеют говорить, что в вопросах религии и безопасности королевства отвечают только перед своей совестью, когда на самом деле должны быть преданы мне. Он снова повысил голос. — Мне! — Мне! своему королю. Я называю это изменой, изменой. Правитель посмотрел на меня с такой мстительной злобой, что я непроизвольно сделал полшага назад. Не смей двигаться, когда я не разрешал тебе этого, рявкнул он. Простите, ваше величество. При виде моей покорности и даже трусости у Генриха как будто бы опять переменилось настроение. Он повернулся к Пейджу и презрительно произнёс: Ти, как я только мог подумать, что такой хилый сарняк может представлять для меня какую-то угрозу, а? Не думаю, что Шардлейк таков, тихо ответил секретарь. Король на мгновение задумался. Ты говорил, что один из двух помощников Шардлейка мёртв в настоящем моменту, да, совершенно бесстрастным тоном ответил Уильям. А второй, которого привезли сюда вместе с ним, он почти совсем мальчишка, королевский секретарь позволил себе улыбку. Высокий, рыжеволосый юноша, каким в молодости были вы сами, ваше величество, хотя я полагаю, далеко не такой красивый. Генрих улыбнулся лести, и я понял, что Пейджет, непонятно почему, пытается смягчить гнев монарха. Последовало молчание. Король не надолго призадумался, но потом покачал головой. Этот человек подстрекал королеву утаить от меня правду. Это равносильно измене. Он снова взглянул на меня, его маленькие голубые глазки, скрытые в морщинах, смотрели жестко и безжалостно. «И я избавлюсь от него, от этой досадной заразы!» Я склонил голову. Мне стало холодно. Мое сердце, которое прежде бешено колотилось, забилось медленнее. Измена? Шутка ли сказать? Меня повесят в тайберне, а потом, когда я умру, веревку перережут, и палач выпотрошит мои внутренности. Я буду голый, совершенно голый, почему-то подумал я. А потом мне наконец отрубят голову. Смогу ли я встретить это испытание и сумею ли держаться достойно, спросил я себя. Откровенно говоря, я в этом сомневался. А что потом? Попаду ли я в ад, когда умру? Буду ли гореть там за недостаток веры, как считает Филипп Колсвин? Я стоял неподвижно в кабинете короля И передо мной снова встал страшный образ. Вот истекающего кровью барока бросают в мусорную кучу. Пейдж рядом со мной глубоко вздохнул и медленно проговорил: "Ваше величество, публичный суд по обвинению в измене может сделать достоянием гласности недавние проблемы, касающиеся королевы, а также смерть тех анабаптистов. Нам это ни к чему, тем более сейчас". Шардлайк может быть осуждён парламентом в вполне судебном порядке, согласно биллю об Апале, заявил король. Это приведёт к ещё большей огласке. Генрих махнул рукой, как будто это был сущий пустяк. На по выражению его лица я видел, что на самом деле он так не считает. Пейджетт снова глубоко вздохнул, прежде чем изложить свою точку зрения до конца. Даже если Шардлайка потихоньку убрать, Это станет известно, и некоторые могут увидеть в этом выпад против партии протестантов, но вы политический баланс всё ещё очень хрупок. Нам не следует нарушать его без крайней необходимости. Уильям замолк, а Генрих сердито уставился на него. Я представил, как за последние 37 лет правитель неоднократно разыгрывал эту сцену со встревоженными главными советниками, королевская ярость, требования беспощадных мер. Сановники пытаются предупредить его о возможных нежелательных последствиях. Его Величество надолго задумался. Наконец он хмыкнул странный звук на опоминавший виск недовольного поросенка и свирепо посмотрел на меня. «Неужели нельзя убить его без лишнего шума? Поверьте, Ваше Величество, у меня нет ни малейшей симпатии к этому человеку, и все же, я думаю, это был бы не слишком мудрый ход». ясности пары будут обеспокоены исчезновением Шардлайка, продолжил настаивать на своём секретарь. Король вздохнул. Но ну, тогда и мне правильный совет поедет. У тебя они всегда есть в запасе, хотя мне может быть неприятно его услышать. Благодарю ваше величество, Генрих бросил на Уильяма извивительный взгляд. Ты же знаешь, с какой стороны намазан маслом твой хлеб, а? Помнишь, что всегда следует выполнять мою волю, и никогда не идти своим путем, как Уолси и Кромвель. — Да? Пейджет низко поклонился. — Я лишь только служу смиренным орудием для исполнения политики, избранной вашим величеством. — И все же я бы лучше избавился от этого человека. Король уставился на меня немигающим, как у змеи взглядом. Я знал, что моя жизнь и жизнь Николаса висят на волоске. Казалось, прошла вечность — Прежде чем правитель заговорил снова, обращаясь уже ко мне. «Эйджет прав. Ты сержант юстиции, и известно, что ты работал на королеву. Твое исчезновение и впрямь вызовет переполох». Он глубоко вздохнул. «Я отпущу тебя, мастер Шардлейк. Тебя и твоего мальчишку. Исключительно из политических соображений. Но учти!» — Генрих подался вперед и снова возвысил голос. Бреть ты никогда ни при каких обстоятельствах не приблизишься к королеве, не появишься более в окрестностях какого-либо из королевских дворцов и не будешь делать ничего, что могло бы хотя бы теоретически привлечь моё внимание. Ты понял? Я не хочу опять слышать о тебе, а ещё меньше снова тебя видеть. Если вдруг всё-таки увижу, то уже не твою согнутую спину, а только твою «Голову!» — последние слова сопровождались стуком по подлокотнику кресла. Король откинулся назад, тяжело дыша. «А теперь Пейджет, убери его отсюда!» «И пришли ко мне Уилла Сомерса! Мне нужно отвлечься!» Мастер-секретарь поклонился и, сделав мне знак, попятился к двери. Было запрещено поворачиваться к королю спиной. Я попятился следом, страшась услышать, что его величество позовет меня назад. «Голову!» Уильям постучал в дверь, которую открыл снаружи стражник, и мы благополучно вышли через неё задом наперёд. За дверью вместе со стражником стоял Сомерс, на плече которого по-прежнему сидела обезьянка. Пейдж кивнул в сторону помещения, где остался Генрих, и шут проскользнул внутрь. Звук захлопнувшейся двери вызвал у меня непомерный прилив облегчения. Личный секретарь короля повёл меня обратно по коридору. Тут я снова ощутил, как пол качается и уходит из-под ног, и мне пришлось, тяжело дыша, прислониться к стене. Пейджет бесстрастно взглянул на меня. — Похоже, вы едва спаслись, — сказал он без всяких эмоций. — Вам повезло, мастер Шардлейк. Я немного пришел в себя. — А его величество не позовет? Не может позвать меня обратно? — Нет. Король уже принял решение. — А вы держались очень хорошо. — Я не могу. Каждое слово было тщательно обдумано, неохотно добавил Уильям и наклонил голову. Вы действительно уговорили королеву позволить вам разыскать книгу? Я не ответил и Пейджец с едва заметной улыбкой сказал: Что ж, теперь это не имеет значения. И я как ни странно посмотрел на него с благодарностью. Учитывая всё произошедшее, казалось парадоксом, что под конец меня спас Именно этот человек. Но ну, не странно ли? Так или иначе, не вмешаясь с эр Уильям, я бы сейчас, несомненно, был уже на пути в Тауэр, причем вместе с Николасом. Он бы стал не первой невинной жертвой в сетях короля. Я глубоко вздохнул и поинтересовался. Неужели его величество ради беседы со мной проделал путь из Хэмптон-корта в Уайт-Холл? Уильям тихонько хмыкнул. «Вольстите себе, мастер-адвокат!» «Нет. Завтра они с адмиралом Дэн и Бо собираются на охоту в Сент-Джеймс-Парк. Король приехал сюда, чтобы провести вечер в тишине и покое. Он устал. Ему пришлось сегодня много вынести, и теперь нужно хоть немного побыть одному». Пейджет посмотрел в окно на дорогу к Уайт-Холлу, пустынную в этот час. «Его кабинет всегда готов. Здесь его величество может отдыхать, работать и следить из окна, как идут дела». Не так-то легко быть королём, добавил он тихо. Я не посмел ответить, и секретарь Генриха продолжил странным, бесцветным тоном. "Дому, вы знаете, что поиски стенания грешницы в последние несколько недель спасли королеву". Я уставился на него. "Вот как?" Уильям погладил свою длинную раздвоенную бороду. "Да. Когда я впервые принёс ему эту книгу, Бертану ещё не прибыл. Король действительно не нашел в стенании грешницы никакой ереси. Местами оно написано на грани, но, как он сказал, там нет отрицания мессы. Однако королева скрыла от него само существование рукописи, и это серьезно его мучило. «Неверность», — пробормотал я, — «именно так». Тогда королева могла попасть в беду. Несколько дней его величество обдумывал не арестовать ли жену, но его внимание привлекла ваша охота за рукописью стенания, равно как и охота Ричи за записями Энн Аскью. И он велел мне пустить дело на самотек, хотя, конечно, те анабаптисты в любом случае должны были умереть. Керди был вашим шпионом? М да. И когда я узнал о жалобах той женщины, миссис Леннинг, то решил, что надо вызвать вас в тайный совет, чтобы самому посмотреть». «Не можете ли вы и впрямь случайно оказаться еретиком?» «Значит, вы водили нас, как марионеток на веревочках?» — с горечью сказал я. «Скажите спасибо. Это дало время, чтобы провалить миссию Бертану и окончательно и решительно повернуть короля против консерваторов». Я посмотрел на плоское, как кирпич, лицо секретаря и подумал. «А ты ведь наслаждаешься всем этим? Ты принимаешь сторону радикалов или консерваторов, чтобы сохранить свое положение». Еще одна значительная персона королевства из тех, кто всегда держит нос по ветру. Пейджи заговорил снова, на этот раз строгим тоном. «Разумеется, вы забудете все, что было сказано в кабинете, и не в последнюю очередь, что король проговорился о своей санкции применить против Энн Аске украйние меры». Я глубоко вздохнул. «Разумеется, мастер-секретарь». Уильям прищурил глаза. «И вы слышали, что сказал король?» Потрудитесь больше его не беспокоить. И впредь не пересекайтесь со мной. А теперь забирайте своего юношу и убирайтесь отсюда по добру по здорову. И как сказал король, никогда, ни при каких обстоятельствах более не возвращайтесь.